Глава 20. Организация случайного. Спасибо капитализму, но Капитализм это возможности. Высокая доступность товаров и опыта всё зависит только от твоих стараний и умения реагировать на быстро меняющееся окружение. Никто не может сказать тебе, тебя родили не в то время, ты не того пола и не того цвета. Вернее, может, но для тебя это не приговор. Это лишь его пустое мнение, потому что в этом мире игр шансы есть у каждого. Все придумывают свои правила, и непрерывно усложняющаяся система балансируется конкуренцией. Стоимость и качество уравниваются разнообразием предложения. Благодаря капитализму экономика совершила скачок, найдя решение для удовлетворения базовых нужд человечества. Но применила ли она эти решения, ведь капитал концентрируется только на финансовых ценностях. Всё обращается в деньги или нет? Возьмём современное искусство. Высокая мысль возможных генией не изведены до спекуляции, но если приглядеться, это новая форма его жизни. Оно пробивается в мире суеты и занимает самые абстрактные ценовые позиции. А спекулятивность обоснована не только жаждой наживы, но и тем, что оно выше всех этих правил. Сам театр абсурдных решений на аукционах, акт искусства, в котором коллекционеры, возможно, одни из умнейших представителей человечества, оказываются лишь фрагментами художественного действа. У капитализма сильная стратегическая близорукость, и он очень суетлив. Так наша жизнь превратилась в бешеный стремительный мир, и как следствие, нет времени остановиться и подумать на своём ли ты месте. И как найти это место, если, несмотря на возможности, ты можешь стартовать зажатым не в том социальном слое. Мир всегда был многослоен, но из-за концентрации на деньгах он поделился. Нет, не на богатых и бедных, это все краткосрочная иллюзия и для тех, и для других, а на тех, кто везет, и тех, кого везут, за небольшим исключением. И жизнь постоянно вынуждает тебя выбирать одну из сторон. Иногда ты сдаешься и запрыгиваешь на чью-то спину, оправдывая себя и свои поступки. Иногда человеколюбие вынуждает тебя гнуть свою спину, но тебе не нравится ни одна из этих ролей. Возможно ли занять свою позицию, не играя по правилам автоматической самокоррекции системы? Давай посмотрим. Сегодня всему даётся оценка: жизни, слову, чувству, всем событиям и вещам присваивается неопределимая ценность. Но есть кое-что, что, что всё портит. Это подарок Безвозмездность ломает оценочную парадигму, создаётся напряжённая пустота, и в этой пустоте может родиться всё что угодно. Про важность пустоты. Воздух перед глазами. О, я что-то расфилософствовалась. Иногда накатывает и никак не выходит запаковать сложное понимание в простые слова. Пустота. Пауза, вакуум, называй это как угодно. Это отсутствие лишнего, когда остаётся только потенциал. 30 спиц сверкают в колесе, скрепляют пустоту внутри. Пустота придаёт колесу толк. Лепишьку в шин, заключаешь пустоту в глину, и польза кувшина заключена в пустоте. Пробивают двери и окна, дому служит их пустота. Пустота мерила полезного. Это, например, расслабление мысли, во время которого может прийти ответ на какой-то очень важный жизненный вопрос. Я вспоминаю институт. Часами мы сидели и рисовали куб, грязный гипсовый куб под желтым светом софита. Сначала долго выбираешь ракурс, он очень важен, даже если это всего лишь куб. Потом садишься и рисуешь. Никуда мы не торопились, и никакого глубокого смысла в этом занятии не было. Нет. рой мыслей не сводил с ума, а дела не дёргали за руку. Сейчас это кажется роскошью. Каждый день, как очередной круг в бесконечной гонке. Только куда мы все бежим? Непонятно. Но когда даришь себе пустоту, всё замедляется. В быту пустота начинается с малого. Ставишь контейнеры в высокий шкаф и оставляешь между ними небольшой зазор, не более сантиметра. Этот зазор всё меняет. Ой, не надо мне про пыль. Мы сейчас о высоком, понимаешь? Против пыли очиститель воздуха поставь. А пустота, она как пауза в музыке, волнительно содержит в себе великую мощь. И вот ты начинаешь ценить её. Оставляешь пустые стены, отказываешься от ненужной мебели, выбрасываешь лишние вещи. А потом ты размещаешь свой рабочий стол так, чтобы перед глазами была не стена, а или что ещё хуже, другой человек, а свободное пространство и мысль будет порхать, пока взгляд задумчиво перетекает с дальних планов на ближние и обратно. Кстати, для зрения полезно. Фантазия на тему пустоты. Представь, что твоя квартира оказалась в открытом космосе. Невесомость. Все вещи вдруг взмыли в воздух. Так выглядит твой дом. Мы избалованы силой притяжения Земли, она упорядочивает многое, а человек, постоянно играющий в бога, способен ли он упорядочить хотя бы окружающие его вещи так, чтобы если притяжение вдруг исчезло, пространство вокруг не превратилось бы в хаос. Видовые точки. Дом Дзен. Когда архитектор планирует здание, он крутит его и вертит как скульптор, сверяя, хорошие ли открываются виды. В городском планировании это взгляд в пространство между объектами. Если я проектирую здание, то должна позаботиться о грядущей застройке. Что будут лицезреть в свои окна жители дома, построенного после меня? Давным-давно было так называемое правило прозора. Оно юридически реализовывало следующую норму: если с твоего участка можно наблюдать чудесный пейзаж, а сосед возвёл нечто, лишив тебя этой возможности, то ты через суд имеешь право добиться сноса его постройки. Для хорошего обзора из дома есть две архаичные причины: Инстинктивное желание видеть любую угрозу и панорамный вид для изучения местности в поисках пищи и воды, оценки погодных условий. Знаешь, что на самом деле продают риелторы? Толстые, звуконепроницаемые стены, квадратные метры, может, изысканную дизайнерскую мебель. Это всё мишура. На самом деле продаётся воздух. Вот это пустое пространство, которое ты видишь из окна покупаемой квартиры. его не спрячешь. Эволюционно свободное пространство использовалось для манифестации могущества. Это приём существ с более развитым интеллектом, с помощью размера и затрат, не используя зубы и когти, продемонстрировать свою власть и тем самым способствовать укреплению социального порядка. можно покрасить разваливающуюся панельку, чтобы она как будто посвежела. Можно закрыть гнилые перекрытия дешёвой, но симпатичной ламинатной доской, можно рисовать невероятные путешествия от дома до работы в воздухе пальцами, но всё это субъективно. А вот картина за пластиковым стеклопакетом, висящая на стене в гостиной, говорит о том, кто ты на самом деле. Что ты видишь из своего окна, вставая с утра, собираясь в бой или на празднество, что задаёт ритм твоему дню? Вот за это будь добр, заплати. Один маклер мне сказал: квартира настолько велика, насколько широк вид из её окна. О чем риэлторы пока не знают, но что имеет так же высокую ценность, это остальные видовые точки, возникающие в твоей квартире. Во что упирается взгляд человека, открывающего твою входную дверь? Это твоя визитная карточка, трейлер к тому, что ждет внутри. Или что ты наблюдаешь, засыпая? Этот вид дарит надежду или порождает сомнения в выбранном пути? А что у тебя перед глазами, когда завтракаешь? Пример из городского планирования. В городе N переделали ограждения на всей набережной, потому что они загораживали красивый вид для человека, сидящего на скамейке. Если не будет хорошего обзора, на скамейке никто не будет сидеть. Когда ты приглашаешь гостя, что ему можно видеть, а что необходимо спрятать? Что он должен заметить, когда говорит с тобой? Какой фон ты подберёшь к своему образу? Или вот из актуального Когда ты участвуешь в видеоконференции, как ты предстаёшь перед коллегами? Или в интимном масштабе, что ты видишь, когда открываешь шкаф? Это вообще часть ежедневного ритуала. Там всё развешано по цветам с подсветкой, как в витрине ювелира или серая невнятная куча. Сейчас модно программировать себя на успех. Вот такой серии видовых точек ты можешь помочь себе не растерять силы. Например, если у тебя входная дверь открывается в стену, эту стену можно красиво оформить. Моя бабушка всегда говорила: если хочешь защитить дом от недоброго человека, поставь перед дверью зеркало. Недобрый дух на входе сам себя испугается. А вообще мне очень нравятся славянские поверья и символы в архитектуре. Они наполняют дом смыслами. В умных книжках считается нежелательным, чтобы дверь открывалась сразу в жилую комнату. Но если этого нельзя избежать, то примени тот же отвлекающий приём, что и с балконом, перехватив взгляд отвлекающими вниманию предметами, используй свет Однажды мне попалось описание дома Дзен. Этот дом живописно стоял, утопая в кустах на склоне горы. В нём, конечно, были окна для освещения, но окно с красивым видом было только одно круглая дыра в стене. Круг совершенное обрамление для диалога между внешним и внутренним. И она располагалась так, что по утрам на пути из спальни в комнату медитации человек внезапно сталкивался с фрагментом бесподобного пейзажа. Перед этим окном нельзя присесть. Ты просто проходишь мимо, мирясь с быстротечностью момента. Есть лишь миг, чтобы увидеть красоту, и нужно пребывать в постоянной готовности к этому мгновению. Цели нет. Есть лишь пространство для пустоты и случайности. Дом Дзен это вид и пробуждающее любопытство, потому что любопытство это жизнь. Не доводилось сталкиваться с Дзеном. И даже не знаешь, что такое хлопок одной ладони. А у меня для тебя был куан. Что такое дом? Google тебе не поможет. Правильного ответа нет. Ну что ж, приезжай ко мне в гости, когда разгадаешь его. В дзене мудрость нельзя передать, её можно только самому приобрести. Но это обретение стимулируется различными занятиями, например, стрельбой из лука, каллиграфией или икебаной. Ещё одна стимуляция это задачки под названием куан. Это странные вопросы, ответ на которые должен в человеке возникнуть сам. Как правило, ответ просто настолько, что его невозможно увидеть. Как звучит хлопок одной ладони? Это один из базовых куанов. Про красоту и искусство. Чувственное, неуловимое, что-то в чём скрыто больше, чем можно посчитать, это искусство и красота далеко не всегда являющиеся одним и тем же. Есть совершенно пустая красота и абсолютно уродливое искусство, но и то, и другое очень важно для полноценности человека. В самом начале аудиокниги, во второй главе, в формуле идеальной квартиры среди меркантильных ингредиентов можно было видеть красоту. Конечно, она должна сквозить отовсюду, но ее повсеместное проявление – это скорее эстетика. Я не хочу спорить об определениях, а лишь эгоистично даю понятиям свои имена. И даже если они отличаются от твоего «Словарика мира», Просто представь, что ты говоришь с иностранкой, чьему языку надо поверить. Красота, о которой я говорю, это нечто неотвязанное функциями. Она даже может быть лишь ина смысла, но именно в этой лёгкости проявляется её и твоя свобода. Это что-то, с чем у тебя сильная духовная стыковка, и несмотря на абсурдность этой вещи или пространства, ты можешь себе его позволить. Это один из инструментов самовыражения. Например, хрустальные кони во всю высоту гостиной или стена-аквариум с медузами. Это шутка, конечно, но я надеюсь, ты меня понимаешь. Однако здесь нужно быть очень осторожным. Безвкусные предметы никакую свободу не транслируют, так что лучше держись от них подальше. Запутала. Вроде бы абсурдное можно, почему тогда безвкусное нельзя? Потому что абсурдное это выход из границ. Я воспринимаю что-то, к чему мой мозг эмпирически не готов. Диван должен быть мягким с ножками и подлокотниками, а ты берёшь и ставишь большого резинового слона. На нём тоже можно сидеть, но это слон в городской квартире, что выглядит весьма странно. Этот гротеск смутит любого. но предположим, тебе очень важно иметь дома слона, а значит, это непременно нужно сделать. То есть через такой вот шаг за свои границы я начинаю воспринимать мир шире. А безвкусное это наоборот, замыкание своих границ. Дурные сочетания цветов и материалов долгосрочно вынуждают себя ощущать себя дешёвкой. вкус можно натренировать. Смотри лекции про искусство, моду. Сначала будет блог, как у меня в 2007-м, когда я, одна из лучших рисовальщиц Института архитектуры и дизайна в Барнауле, попадаю в музей современного искусства Tate Modern в Лондоне и вижу там это какую-то мазню, нарисованную за пять минут и стоимостью в целое состояние. Мне было очень плохо, не столько от того, что я не могу нарисовать так просто, сколько от того, что всё, чему я научилась, никому не надо, это устарело. Так что воспитание вкуса во взрослом возрасте болезненный процесс, но оно того стоит. Начинаешь видеть сложность и простоту мира одновременно. Искусство самый действенный способ запечатлевать эти парадоксы в предметах и сохранять их во времени. Бродский. Кстати, про искусство. Попадала ли тебе на глаза история про фотографию Бродского? Она привела меня в восторг. Я кратенько сейчас тебе напомню. В Питере в мае 2020 в честь дня рождения Иосифа Бродского на стене напротив квартиры, где он жил и работал, появилась большая наклейка с портретом поэта. На следующий день коммунальщики из какой-то близлежащей школы это закрасили в интернете поднялась волна возмущения как же так совсем нет чувств у этих людей это же мародёрство позиция коммунальщиков тоже очевидна нечего стену портить потому что именно это и есть мародёрство на камерах видно как случайные прохожие подходили к свежей краске и начинали отколупывать её пальцами освобождая изначальное изображение Художники среагировали на уничтожение своего творчества, и скоро поверх белой краски появилась надпись: "Замазан классик", будто высечен как в 63-м прокурором. Страной поэтов некий выскочка посмел назвать страну заборов. Это отрывок из стихотворения одного ныне живущего автора. Стихи, конечно, тоже скоро закрасили, а через какое-то время в продаже появились футболки с Нет, не с Бродским, с белым неровным прямоугольником, фрагментом закрашенной стены, как напоминанием об остротечности жизни уличного искусства. Я ликовала. Понимаешь, что произошло? Искусство, всю свою историю стремится выйти на новый уровень. Оно постигает всё новые измерения. Сначала это было плоское изображение, затем добавляется ещё одна ось, и картина становится скульптурой, потом появляется взаимодействие, скульптура превращается в инсталляцию. Художники продолжают экспериментировать, присоединяя к диалогу с искусством помимо зрения другие органы чувств: обоняние, осязание, звуки. Затем в искусство вовлекается сам человек. Он становится частью представления. Это уже перформанс. А то примером чего становится история этой фотографии это какой-то новый уровень хеппенинга, происходящего в реальной жизни с участием реальных людей без их на то согласия. Их быт становится частью месседжа. Непонятно? Ладно, сейчас попробую другими словами. Просто портрет Бродского на стене напротив квартиры, в которой он жил, эта новость мелькнула бы как падающая звезда, и её никто бы даже не заметил и не запомнил, что у него день рождения в мае. Но ценность живого перформанса, возникшего из взаимодействия художников и коммунальщиков, вскрывшего интеллектуальный перевес первых и большую власть вторых, в разы выше, чем просто форма. Именно благодаря взаимодействию такое явление могло возникнуть. Именно благодаря тому, что кто-то закрасил эту фотографию. В тех краях растут странные деревья: одно чёрное, как смоль, эбеновое дерево, другое белое. Сок каждого содержит смертельный яд. Они росли вместе тысячи лет, опираясь друг на друга, враждуя, корни, ветви двух деревьев, переплетающиеся, обвивающиеся друг друга, в итоге стали единым стволом. Их отравленные соки смешались, создав сильное живительное зелье воду солодера. Испив воды солодера, становишься наделён силой видеть, видеть за пределами силы видимого немного из толкино предметом искусства здесь становится всё стена ашмётки содранной краски на земле коммунальщик его взгляд подойдя к стене и ты становишься частью этого действа ты можешь продолжить его оно доступно и никому не принадлежит такое искусство повышает ценность индивида воспринимающего его И вся эта история со спорами, болью и обоюдным противостоянием запечатлена в неровном белом прямоугольнике на футболке. Понимаешь? Цель искусства достигнуть твоего сердца и разума. Краски, формы, звуки всё это лишь инструменты, а здесь один только белый прямоугольник, ты уже понимаешь, о чём речь. Это как бренд, за которым стоит история и миссия компании, только здесь бренд рождён цепочкой случайностей. Впервые такое взаимодействие спровоцировал Бэнкси, уличный художник. Опубликовав на своей странице информацию о том, что он в скором времени прибудет в Нью-Йорк, он подогрел интерес жителей. В назначенное время в городе стали появляться граффити или инсталляции по одной в день, что привело к невероятному ажиотажу. Люди охотились за его работами, потому что через пару часов после появления их уже закрашивали коммунальщики. Многие возмущались, что глупые коммунальщики не понимали, что уничтожали работы ценностью несколько сотен тысяч долларов. На самом деле и коммунальщики, и Бэнкси, и люди вместе участвовали в создании хрупкого, неуловимого проходящего момента. Я вспоминаю в своей жизни еще один такой пример брендирования случайностей, когда ошибка становится символом. Чтиво это уже как в ображении хватит. Хорошего, плохого нет, никаких ограничений. В 2014 году проходили Олимпийские игры в Сочи. Я бежала с работы домой, чтобы посмотреть онлайн-трансляцию открытия по телевизору. Не снимая верхней одежды, я рухнула на диван и уставилась в экран. И вот в момент, когда открывались олимпийские кольца, одно заклинило. Мгновение, картинка резко замещается на заранее записанное видео, где всё прошло идеально и все кольца открыты. В моей голове повисла тишина. Нет, что, блин, нельзя было нормально всё сделать? Надо напортачить на таком моменте. А потом я зашла в интернет и начала читать комментарии на форумах. Это событие превратилось в шутки, мемы, страшилки, политические выводы. А через какое-то время да, а футболки с олимпийскими кольцами на месте одного из которых была снежинка как символ одновременно из закрытого кольца из зимних олимпийских игр в Сочи. Ну гениально же. Благодаря ошибке всемирный логотип олимпийских игр был нагло аннексирован и закреплён за Сочи. простой метафорой. Ох уж этот 2014-й. Я все это тебе рассказываю, чтобы показать, как могущественно сила абстрактного и что появиться оно может в любой момент. И этому моменту надо позволить случиться. Про индивидуальность и неповторимость. Абстракции и иррегулярности, о которых я говорю, Это многообразие жизни. В вольном обществе возникают необычные профессии и бизнес-идеи. Обнаруживаются простые решения больших проблем. Это многообразие сегодня воспринимается как хаос, символ беспорядка и разрушения. Но это только потому, что система коробочных городов до сих пор рассчитана на одинаковых людей. Это всё равно что сделать в квартире идеальный минималистический дизайн, который будет смотреться красиво только на фотографиях. Но как только в это помещение войдёт человек, он сразу всё испортит, и именно человек будет ставиться под сомнение как источник хаоса, а не дизайн. Общество индивидуальностей это как тусов в галактическом оперном театре в фильме Звёздные войны. Такая разнообразная толпа, у кого-то три головы, кто-то синий. Но мирное сожительство возможно, если каждый наберется терпения и любви. В городах таких людей будет и регулярным, и планирование. Типовые решения возможны только на инженерных уровнях, но стратегические и тактические решения должны быть индивидуальными, подходящими под место и время. Все разные, и среда должна удовлетворять всех – Правила и нормы это хорошо, но должно оставаться место для пустоты, случайностей и иррациональности. Фанатики. Прокатимся вдоль Изера. Ты, разумеется, знаешь, что это река в Мюнхене. Спускайся сюда, ближе к воде, поищем местечко для отдыха. Мы едем по траве, огибая корни и камешки. Вытоптанная тропа виляет параллельно изгибам реки. По тропе идет семейство из трех человек. Мы проезжаем мимо них, и папаша вдруг взрывается. А шметки слов догоняют наши спины. Кажется, его разозлило, что мы едем вдоль реки, а не по велосипедной дорожке. Но, естественно, мы едем не по дорожке, ведь мы ищем место для пикника. Но мы нарушаем закон. Но дорожка проходит вдоль реки, чтобы люди проводили время на берегу, значит неизбежно, что на каком-то отрезке они спускаются со своими велосипедами на берег. Кто прав? Прав тот, кто не фанатеет. Нет правил нет анархии. Осознавая, что ты живёшь в обществе индивидуальностей, а значит велика вероятность, что окружающие тебя люди мыслят иначе, ты вряд ли станешь злиться на кого-то за то, что он другой. Для меня было болезненным уроком это осознание. Все люди разные. Звучит банально и очевидно, но приглядись. Может, и ты злишься на людей, потому что твоё истолкование их поведения сообщает тебе, что они плохо себя ведут. Вот и у меня было так же. В России я этого не замечала, мы слишком похожи друг на друга. Но когда я оказалась одна в обществе студентов из разных стран, у меня чуть не взорвалась голова. Все мои трактовки, жестов, поступков, слов, мимики, накопленные за 20 лет жизни, можно было выбросить в мусорку. Лишь через год такой социальной экзекуции я перестала осуждать людей и устала сражаться с тем, что они все не такие, как я. кусочки. Я тут только что поняла, моя аудиокнига не о том, чтобы города проектировались как-то по-другому, а о том, что многие не на своих местах. Это как пазл, в котором кусочки лежат в неправильном месте, а некоторые ещё и перевёрнуты. Один хочет жить в просторном помещении, а живёт в тесной квартирке в центре города. Престижно, красиво, но не его. А другой давно хочет своё дело, а работает на чужое. Хорошо работает, один из лучших, но всё не то. Если критическая масса кусочков займёт свою правильную позицию, картинка начнёт складываться. Это понятие из ядерной физики, которое означает, что при достижении определённого количества вещества запускается цепная реакция, и изменения становятся необратимы. И город зацветёт сам по себе. Задание номер 3. Нарисуй свою квартиру и запиши пять улучшений, которые можно выполнить.